Попытка переворота Щелоков-Версус-Андропов. 4. 10 сентября 1982 года. 10 часов 30 минут. Спецназ Щелокова арестован, не успев оказать сопротивление, и отправлен на крейсерской скорости в сторону Лубянки, куда, впрочем, они и без того направлялись. Их целью был перехват персональной машины Андропова, если тот попытается покинуть свой кабинет в сером здании ЦК КПСС на Старой площади, дабы схорониться в Лубянской крепости, охраняемой Монументом Железного Феликса. 10 сентября 1982 года, 10 часов 40 минут. Ну а подразделение, направленное Щелоковым непосредственно на Старую площадь, добровольно сдалось группе «Альфа», направленной на перехват трех волжанок. в первой из которых сидел подполковник Б., предавший Щелокова и успевший перед выездом с базы отзвонить по конспиративному телефону 22-6 с невинной репликой якобы жене «Ужинать сегодня не приеду». Кстати, спустя всего три стремительных недели его новенький уазик подорвался на китайской мине в душном пригороде неспокойного тогда Кабула. Предавший раз мог проболтаться, то есть предать вновь. Командированный офицер, получивший накануне отлета в Афганистан очередное звание, полковника, супруге своей сказал без всякой конспирации. «Наверное, я не вернусь». 10 сентября 1982 года, 10 часов 45 минут. Однако один из спецназовских отрядов брежневского министра Щелокова прорвался к пункту назначения «Кутузовский, 26». И только потому, что эта мини-колонна из трех авто двинула не по Большой Филевской, где их ждали в засаде, а по параллельно идущей Малой. Три «Волги» со столь редкими тогда проблесковыми маяками, нарушая все правила, выехали на элитарный правительственный проспект с улицы Барклая. И через десять минут после того, как подполковник Т. приказал своим подчиненным сложить оружие на подступах к Сретенке, его коллега Р. – велел открыть огонь по наряду, охранявшему знаменитое здание, в котором, собственно, соседствовали все трое персонажей тех драматических событий – Андропов, Брежнев и Щелоков. 10 сентября 1982 года, 11 часов 50 минут. К счастью, убитых не было, но к полудню всклив привезли 9 человек, причем пятерых, Щелковских под конвоем. Среди этой пятерки был и подполковник Р., честно пытавшийся выполнить санкционированное самим Брежневым распоряжение министра ВД по захвату Андропова. И он погибнет под ножом хирурга к вечеру 11 сентября. Семья лишь через 48 часов получит извещение о несчастном случае. Конечно же, при выполнении служебного долга и все такое. 10 сентября 1982 года 14 часов 40 минут. Формально или лишь формально «Р» стал единственной жертвой той схватки. Один из десяти раненых в перестрелке у Кутузовского, 26. Последний, десятый офицер, бывший телохранитель единственной дочери будущего генсека Ирины Юрьевны Андроповой, был доставлен не в больницу, а на одну из подмосковных дач, где ему обеспечили индивидуальный уход. В звании майора он погиб в Афгане за месяц до кончины своего высочайшего патрона Андропова. Помимо тайны 10 сентября, ему было известно еще кое-что. А именно, история убийства другого майора, майора КГБ Афанасьева.